Поэтому ещё раз уточню. Лошадь тебе не нужна? Нет. Мясо уже нельзя есть. Оно трое суток лежало на солнце. Скоро еще пахнуть начнет, если уже не пахнет, а мух я и отсюда слышу. И он махнул в сторону туши, до которой было больше 50 метров. Жужжание и правда доносилось до меня. Поэтому шкуру забирай без вопросов. Остальное нам придется закопать.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 а На противоположной стороне клоц челюсти. Падаль. Кто-то жрёт падаль, и не боится этого. Что за чавк? Чавк-чавк. Эту гниль реально, кто-то жрёт и очевидно портит своими наглыми пастями шкуру. Я и сам могу её испортить, неаккуратно проведя ножом, но чтобы это сделал кто-то другой? Нет уж, вольте. Сам справлюсь.